Выхожу утром из гостиницы. Опять за мной какой-то хлюст тащится. Дошли до рудника. У конторы Губинский уже дожидается. «Куда сегодня?» — спрашивает. Обернулся я. Исчез мой спутник. Фигурально выражаясь, передал меня с рук на руки. «Сейчас надумаем», — отвечаю. «Только сперва минут на пять в рудничный комитет зайдем». Народ там постоянно толпится. Поговорили мы с людьми, посмеялись. Губинский с кем-то поспорил. А я отозвал в сторону председателя рудничного комитета и говорю ему в полголоса даю тебе задание как коммунисту и красному партизану сослужив службу задержи губинского часа на 2 только деликатно чтоб комар носу не подточил понятно вот это правильно отвечает председатель губинский преступление колчаковцев неведомо где недели три пропадал мы хоть и приняли его обратно в горный отдел но я сам мало ему доверяю отошел я к Губинскому. «Пошли, что ли?» «Погоди, Викенчич!» обращается тогда председатель Губинскому. «Мне с тобой по одному делу надо посоветоваться. Тут ребята насчет расценок волынят. Давай проверим». «Не могу я», — отвечает Губинский. «Меня к товарищу Пронину прикомандировали. Вечером, пожалуйста». «А вы не стесняйтесь», — говорю. «Я пока в Рудничное управление схожу. Там вас и подожду». «Останешься?» — спрашивает председатель Губинского. «Ладно», — согласился он, — «а захотите пройтись куда-нибудь, пошлите за мной», — говорит мне, — «одному-то вам несподручно». Оставил я Губинского в рудничном комитете, ни в какое управление, конечно, не пошел, а скорее к шахтам, тем самым, которые Губинский отсоветовал мне осматривать. Нашел себе по дороге попутчика и вниз. Дошли до самых нежных штолен, никаких разрушений, так... «Что же за смысл был, думаю, ему врать?» «Все равно обман откроется. Приедет комиссия, будет осматривать все шахты, и разрушенные, и затопленные. Интересно. Теперь только не зевать». «Нашел меня Губинский в рудничном управлении. Еле освободился, — говорит. Чуть у наших организаций какая заминка, всегда ко мне обращаются». «Я все-таки думаю, — говорю я ему, — спуститься в нижние штольни Может, можно пройти?» «Что вы?» — смеется Губинский. Клети не поднимаются, и стремянки в колодцах поломаны. Вот через недельку к приезду комиссии починим, тогда и спустимся. Уговорил он, конечно, меня, отказался я от своей затеи. Походили мы по открытым разработкам и разошлись по домам. После обеда прилег я отдохнуть. «Ты здесь?» – спрашиваю. Парень мой, разумеется, на посту. «Вот и кончилась наша игра», – говорю. «Теперь, брат, держи ухо востро». Обо мне можешь не беспокоиться, я предупрежу, кого следует. А тебе следующее поручение. Последи за всей этой публикой, которая у меня под окнами околачивается и за мной по пятам ходит. Кто они, откуда, где встречаются. Излишнего рвения не проявляй, ни в коем случае не дай заметить, что мы ими интересуемся. А завтра вечером, как стемнеет, жди меня у церкви за телеграфом. Поутру я не без удовольствия привел Губинского в замешательство. Ну вот, скоро расстанемся, сказал я. Получил телеграмму. Комиссия решила сократить срок своего пребывания на Урале. Все более или менее ясно. Дня через два, через три приедет Крутогорск. Осмотрит здешние рудники, тем дело и кончим. Губинский явно почувствовал себя неспокойно. Он задал мне несколько ничего не значащих вопросов, все время порывался уйти и вскоре действительно покинул меня, убедившись, что я полностью поглощен мыслями об устройстве приезжающих товарищей. Я и в самом деле проявил все то беспокойство, какое полагается обнаруживать в подобных случаях, предупредил рудничное управление о том, что комиссия собирается ускорить свой приезд, поговорил в гостинице о номерах, зашел к уполномоченному государственного политического управления, откровенно говоря, Только он и был мне нужен. Я договорился с ним о том, чтобы люди были наготове и в любой момент могли произвести операцию. В запасе у меня оставалось несколько часов. Читая книжки, написанные сотрудниками различных разведок, я всегда с недоверием отношусь к их рассказам о необыкновенной выдержке и спокойствии одних или обостренной нервной чувствительности других. Даже в самых исключительных обстоятельствах люди – как и всякие прочие живые существа, ведут себя естественнее и проще. Разумеется, я нервничал, но пересилил себя и заставил пообедать, заставил заснуть, хотя спал недолго. В сумерках проснулся и, выглянув в окно, увидел на ступеньках гостиничного крыльца какого-то подозрительного типа, тщетно пытающегося изобразить на своей физиономии полное равнодушие. Я походил по комнате, позевал, бросил на подоконник фуражку, повесил на спинку стула брюки, взбил одеяло так, чтобы казалось, будто на кровати спит человек и незаметно выскользнул в коридор. Хотя я и не очень верил в предусмотрительность своих противников, но все же допустил возможность того, что и у заднего крыльца дежурит какой-нибудь субъект. Поэтому я прошел конец коридора, распахнул выходящее в переулок окно и быстро перемахнул через подоконник, прикрыл раму, нырнул во двор, стоящего напротив дома, и через несколько минут находился в недосягаемости своих надзирателей. Как и было условлено, я нашел Виктора за церковью. Он сидел на скамеечке, у чьей-то высокой могилы, уныло поглядывая на густой дерн. «Ну как твои успехи?» — спросил я, садясь рядом с ним. «Так себе!» — сказал он, чертяк облуком по земле. «Все какие-то подрядчики — Глотов, Кирьяков, Бочин». Их там, по-моему, человек 15 Сыновья их, а может и работники ихние, чаще всего они у Кирейкова собираются. Приходят, уходят. Прямо штаб там у них какой-то. А Губинский бывает? Техник, который с вами ходит? Нет, не замечал. «Сейчас пойдем на рудник», — сказал я. «Я спущу в шахту, а ты останешься наверху. По моим соображениям, сегодня там обязательно должны быть посетители. Ты по-прежнему не виден и не слышен». Но как только они вылезут обратно, отправишься за ними, узнаешь, куда они пойдут, и вернешься сюда. Виктор взглянул на меня из-под лобья. «А что с тобой будет?» «Я тоже вернусь сюда. А если до 12 не приду, отправишься в наше отделение, спросишь Васильева и расскажешь все, что тебе известно». «А если с тобой вниз?» Виктор зацарапал ногтем по скамейке. «В следующий раз, — сказал я, — понятно?» ни от реки прошли мы к руднику. Миновали уступы карьеров и подошли к той самой шахте, которую рабочие прозвали «богатой», и куда особенно не хотел допустить меня Губинский. «Ну, марш!» Я прикоснулся к плечу Виктора, и он послушно отстранился от меня и сразу расставил в ночном, внезапно сгустившемся мраке. Я щупал в карманах револьверы, достал электрический фонарик, но зажечь не рискнул. Постепенно освоился. Подошел к колодцу, прислушался, все тихо. но ну, была не была». Пополз вниз по стремянкам. Темь, тишь, только слышал, как сердце колотится».